на нее или на ее уши я наткнулся совершенно случайно в начале августа, сразу после того, как разошелся с женой. Я подрядился делать копии с рекламных проспектов для одной компьютерной фирмы. Там-то мне и довелось познакомиться с ее ушами самым непосредственным образом. Директор рекламного отдела, положив на стол макет очередного проспекта и несколько черных белых фотографий, сказал мне: "Даю тебе неделю, Подготовка титульный лист в трех вариантах с заголовками и вот с этими снимками. На каждом из этих трех фотографий красовалось по гигантскому уху. Уши? Почему уши? спросил я тогда. А я почем знаю уши и уши? Во всяком случае, советую тебе всю эту неделю только о них и думать. Вот так получилось, что целую неделю жизни я провел созерцая человеческие уши. Прицепив липкой лентой к стене над столом три огромных фотоснимка ушей, я курил, пил кофе, жевал бутерброды с ногти и разглядывал эти фотографии. Худо Худоли бедно, через неделю заказ был выполнен, а снимки ушей так и остались висеть на стене. Отчасти из-за того, что мне было лень специально лезть и снимать их, отчасти потому, что разглядывать уши уже вошло у меня в привычку. И все же главное, от чего я не снимал фотографии со стены и не прятал в глубине стола, было в другом. Эти уши просто околдовали меня. Это были уши фантастической формы, уши из мечты или сна, можно сказать, уши на все сто процентов. Я впервые в жизни ощущал, какой притягательной силой могут обладать увеличенные изображения отдельных частей человеческого тела, не говоря уже о половых органах.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 Ага, как бы между прочим, ответила она. В ресторан мы пришли чуть раньше назначенного и оказались первыми к ужину посетителями. В притушенном свете ламп официант плыл по залу, чиркая длинными спичками и зажигая одну за другой ярко-красные свечи. Метр до взглядом ощупывал ряды ножей, вилок, тарелок, салфеток, скрупулёзно проверял сервировку на столиках.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 Она, усердно покопавшись в меню, заказала суп из морской черепахи и зливной язык. Я выбрал суп из морских ежей, розбиф с петрушкой в японском соусе и салат из помидоров. Половина моего месячного оклада, похоже, улетела в тартарары. Однако, достойное заведение, сказала она. И часто ты здесь бываешь? Иногда только по работе.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 Я уже говорил вчера. Работа закончена полностью. Нет никаких проблем. И разговора никакого нет. Из кармана сумочки она достала пачку тонких длинных ментоловых сигарет и вопрошая одним взглядом: "Ну и?" прикурила от ресторанных спичек. Я совсем уже открыл был рот но тут, за моей спиной, вновь послышался решительное цоканье каблуков. С особенной улыбкой Словно показываю портрет единственного сына, Виктор повернул бутылку этикеткой ко мне. Я кивнул ему, и он вынув пробку с едва слышным ласкающим ухо щелчком, разлил вино по глотку на бокал. Я ощутил на языке концентрированный вкус денег. Медтатель удалился, и два официанта, сменяя друг друга, выставили на стол три больших блюда и пару тарелок. Затем официанты исчезли, и мы снова остались вдвоем.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 Я успеваю разглядеть лишь краешек белой одежды, мелькнувший в последний момент. Этот белый лоскут мельтешит, почти ускользая из вида, но никак нельзя отделаться от него совсем. Знакомо тебе такое? Вроде знакомо. Вот такое же ощущение у меня от твоих ушей. Вновь погрузившись в молчание, мы продолжали ужин. Я поделю вино ей, потом себе. Ты же не о картинках в голове говоришь, а о самом ощущении, так ведь? уточнила она. Конечно. А разве ты никогда подобного не испытывал? Немного подумав, я покачал головой. Нет. Получается, все из-за моих ушей? я не уверен. Уверенность в чем то вообще очень скользкая штука. К тому же, я, я еще ни разу не слышал, чтобы форму ушей вызывала у кого-то все время одни и те же чувства. Но один мой знакомый всегда начинает чихать при виде носа фары фарисее старше. А согласись, В том же чихании очень много чисто психологического. Какая-то причина, причина порождает однажды случайное следствие. И вот то и другое уже связано в нас. <laughs> да так, что и не разорвать. Я, конечно, не знаю, что там с носом у Фары Фрессети старший. И начал я: "Отходил вина и забыл, что хотел сказать". "В твоем случае что-то другое?" спросила она. М -м "Да, "Другое", ответил я. Что-то совершенно неуловимое, и в то же время страшное конкретное, важное. Я развел руки на метровую ширину и резко сдвинул ладони до промежутка каких-то 5 сантиметров. Не знаю, как лучше сказать. Феномен концентрации на неосознанных мотивах. Именно так, сказал я. "Ого. Да ты раз в 10 умнее меня".